Глава 7. Принятое решение. Использовав кольцо, подаренное Орстоном, на следующий день я получил письмо, чтобы я приходил в хижину на окраине. На удивление, он по-прежнему был поблизости. В таком случае можно было просто так позвать. В любом случае, я сразу отправился к хижине, как мне было сказано. Скрестив руки, он ждал. Казалось, будто он спит. Именно такую позу и представляешь себе преслово «ждать». Надеюсь, я не заставил его действительно ждать слишком долго. я опоздал нет я сам только что пришел ну прямо диалог парочки который только начинает встречаться поприветствов его я рассказал орстуду обо всем что случилось на этой неделе первым делом аллео уставшим нашим магическим зверем хранителем похоже с этим никаких проблем не оказалось скорее он даже был удивлен что мне достался столь крупный улов со священным зверем в качестве защитника безопасность моей семьи гарантированно он заверил меня в этом похоже священный зверь весьма могущественное существо впечатленный орст прошетал в полголоса как и я и думал. Ребенок Рокси особенный. Я не смог сдержать улыбку, слыша как моего ребенка назвали особенным. Затем о том, что попросил Клифф разобраться с его проклятием. И Орстед дал свое разрешение насчет этого. Теперь время от времени Клифф будет посещать эту хижину, чтобы попробовать разработать какое-нибудь магическое приспособление против проклятия Орстеда. Я не знаю точно, когда появятся результаты и выйдет ли вообще из этого что-нибудь, учитывая воздействие проклятия на окружающих. Поэтому я не забыл упомянуть о той отговорке, что я придумал. Что следу за орсадом лишь потому что он держит мою семьи в заложниках выражение лица орсада при этом не изменилось он лишь протян и Ясно. И дал мне свое одобрение. Также я получил небольшой выговор за то, что за все эти 10 дней я так не установил контакт с Ариэль. Хотя я был занят всеми этими событиями с Эрис и Лео, а также ждал подходящего момента, чтобы представить ей Гислин и использовать это в качестве предлога. Теперь это звучало лишь как простые отговорки. Хотя у нас всего месяц отсрочки, я похоже относился к этому слишком легкомысленно. Я признаю это». Пока я маялся ерундой, Орстед, похоже, успел нанести личный визит Перигиусу, хотя он и прямо попросил о сотрудничестве, чтобы сделать Ариэль королевой, и ему было отказано. Перигиусу прямо заявил, что пока он не убедится, что Ариэль достойна стать королевой, он и пальцев не пошевелит. Поразительно Перигиус сама, хотя он наверняка был весьма напуган, разговаривая с Орстедом, он все же смог прямо отказать ему, это достойно восхищения. «Ну да ладно, сейчас речь не о том, я также рассказал о визите Люка в мой дом и о том, что он пытался первым наладить контакт. люкс сам предложил сотрудничество о том что есть вероятность того что люк апостол хитагами по О тревоге, которую теперь вызывает у меня союз с Ариэль. Учитывая эти три вопроса, я решил спросить, не изменились ли теперь наши планы. На что Орстет решительно ответил. Никаких изменений. Наша цель по-прежнему сделать Ариэль королевой. Теория о том, что восхождение Ариэль на трон может быть на руку Хитагами, была им твердо отвергнута. Похоже, сделать Ариэль королевой крайне важно для Орстета. А вот что делать с Люком, Орстет задумался. Проведя в раздумьях несколько минут, он внезапно заявил. «Полагаю, убить Люка». «Я был поражен. Он вдруг проворотал весьма опасные вещи. Мы собираемся убить его?» Лицо Орстеда стало таким пугающим, хотя нет, не стало. Это его обычное выражение, и с таким выражением он задумчиво, взявшись за подбородок, уставился в одну точку. «Страшно. Я не знаю, что может совершить апостол Хитагами, если не убить. Потом уже может быть слишком поздно бороться с последствиями». «Вот как». Убить Люка, когда прозвучали эти слова, хотя я был в какой-то степени готов к этому, мне стало очень не по себе. Убить Люка, который так отчаянно старается ради Ариэль. Так или иначе, я пока еще вообще никого из людей не убивал в этом мире, хотя, может, и были некоторые погибшие в результате моих действий, и я никого не убивал лично, и, похоже, первым предстоит стать Люку. Моим первым убийством станет убийство знакомого. Чувства, которые я испытывал от одной мысли, не поддаются описанию. И в то же время в сознании мелькают мысли вроде «ну, ничего не поделаешь». стал моим врагом и если в итоге это приведет к непоправимым последствиям лучше убить сейчас я не могу себе позволить из-за сию минутых чувств и колебаний загнать нас в безысходную ситуацию и И все же, я в замешательстве, действительно мне приемлемо вот так убивать человека, только потому, что ничего не поделаешь. Я не собираюсь морализаторствовать тут о неприемленности убийства, и все же во мне ощущается некоторое сопротивление. Убийство человека вызывает во мне куда более отталкивающие чувства, чем я думал. И все же, еще ведь неизвестно точно, действительно ли он апостол Хитагами, верно? Хотя я и спросил, переполненный надеждами, Орстед лишь покачал головой. Нет, если он обратился к тебе именно в данный момент, тут нет ошибки. Именно в данный момент Орстед мне неизвестен. значительно кивнул в ответ переговоры с перегиусом еще не зашли в тупик окончательно и информация о болезни короля еще не прибыла и в такой вот ситуацию он вдруг обратился к тебе и определенное чувство тут замысел хитогами последние слова сказаны орсадом были особенно пропитаны ненавистью орст явно всем сердцем ненавидит хиитагами если так то почему же он предложил сотрудничество с ориэл разве все не должно быть наоборот если хиогами не хочет чтобы арреь стала королевой разве не лучше держать меня подальше и Его цель явно в том, чтобы управлять Кентой из окружения принцессы и Васури заманить в ловушку. Сейчас Хитагами не способен видеть тебя, поэтому он использует Люка. Он намеревается таким вот образом следить за тобой, что-то вроде подслушивания сквозь стену. Так значит Люк шпион-наблюдатель. Такая возможность весьма высока. Если подумать о всех возможных рисках во время путешествия Васуру, лучше избавиться от Люка. Вполне возможно, что мои действия смогут выдать планы Орстада. Принимая этого внимание, действительно лучше, если никаких шпионов рядом не будет. Будет. Трудно было бы обсуждать важные вопросы с Ариэль и остальными, при этом скрывать это от Люка. Но убийство Люка, разве это не окажет слишком сильное влияние на Ариэль и остальных? Что ты хочешь этим сказать? Принимая во внимание ту историю, что я слышал на днях, попробуем сперва обсудить те негативные последствия, какие вовлечет за собой убийство Люка. Дерек Редботт, верно? В оригинальной истории именно он должен быть стать опорой Ариэль и ее премьер-министром. Но теперь этого человека уже нет. Вполне вероятно, что такой опорой для Ариэль теперь служит Люк. Если Люк умрет, Ариэль останется одна. Ну, есть еще и слуги, и сельфи Ноа. И все же есть чувство, что роль Люка очень велика. Речь тут не о любви или старости. Я тут нечто от тех отношений, что сложились между Занобой, Клиффом и мной. Эти парни, чтобы не случилось, никогда не предадут меня». К тому же Хитагами, делая Люка своим апостолом, вполне могут предугадать ваше, Орстед сама, или мое намерение убить его. Если Люк умрет, то знаешь, что тогда станет Цариэль. Люди слабы. Даже если они выглядят сильными, у каждого бывают моменты слабости, сломавшись, они становятся ничтожествами. Я знаю это на собственном опыте. Просто управлять ей как марионетки еще ничего, но это. Думая об этом, я ожидающе всмотрелся в лицо Орстеда. Хотя лицо его было все таким же пугающим, в итоге он все же кивнул. Такая возможность тоже существует. Для той Ариэль, что я знал, Люк был крайне полезной личностью. Если бы его не было рядом, возможно, она даже не сумела бы стать королевой. Похоже, Орсада тоже беспокоила возможность превращения Ариэль в безвольную куклу. Возможно, хотя бы на время лучше будет оставить Люка в покое. Естественно, к моим эмоциям примешивались и нежелательные вот так вот убивать его. Люк ведь был другом и для Сильфи. К тому же он мой двоюродный брат. Может, связь между нами довольно тонкая, но я точно не хотел бы видеть его мертвым. Впрочем, помимо всех этих причин, было и просто... е личное нежелание становиться убийцей возможно принимая все этого внимание орст в итоге спокойно кивнул что ж давайте так и поступим хорошо возможно в итоге все-таки возникли серьезная необходимость убить люка если я убью его не удивлююсь если это сильно заденет чувство сильфи возможно она даже потребует развода внутри сразу все с жалось от боли от ад одной мысли но если все же это время однажды настанет я буду готов а пока что закроем тему о люки на этом и Вы раньше упоминали, что хиитагами не может манипулировать большим количеством людей одновременно, верно? Сменив тему, я решил задать вопрос, который меня довольно волновали. В таком случае, какое же число людей он может контролировать? Ранее Орстед говорил, что Хитагами не может одновременно манипулировать большим количеством людей. Другими словами, это означает, что он может за раз контролировать больше одного человека. Хотя я и так не совсем уверен, максимальное количество апостолов, с которыми мне приходилось сражаться трое. Так что, вероятно, именно троих. Трое, да, это на удивление немного. Но ведь есть возможность того, что число контролируемых людей выше, тогда нападение на меня организовали именно трое и после этого новых прямых атак не было. Поэтому предпочтительно считать, что это три человека. с кем же вам пришлось сражаться это были бог меча бог севера и повелитель демонов и орст убил их всех двое из них были на уровне семи великих мировых сил а с ними владыка демонов если даже собрав такую устрашающую боевую мощь невозможно справиться с ними хи итогами остается лишь сдаться честно говоря без понятия на что он надеялся отправляя меня ну по крайней мере я пытался сделать все что мог и наверняка в этом случае он долго и еще тщательно все подготавливал и настраивал изменяя судьбу нужныжм образом хи итогами похоже полюбил бы перекр Включатель Пифагора. Меня просто удивляет, почему у всего три человека. Потому что у его способности видеть будущее есть свои ограничения. То есть он может видеть будущее трех человек, но на больше уже не способен. Верно. То есть, если он не будет прибегать к предвидению будущего, то сможет контролировать и четырех человек, и больше, хотя нет. Он ведь использует их именно для того, чтобы изменить будущее. Не думаю, что он станет так рисковать. Вообще, было бы совсем неплохо, если число наших потенциальных противников не превышало трех человек. Но если все так, то стоит уточнить еще кое-что. Предположим, что Люк один из них, тогда остается еще двое. Нельзя с уверенностью утверждать, что и сейчас он использует сразу троих. Но я думаю, возможность того, что хотя бы один уже действует в Ассури, довольно высока. Что вы думаете об этом? Почему ты так считаешь? Если Хитагами действительно не хочет, чтобы Ариэль стала королевой, то разве не лучшим планом будет контролировать не только кого-то из ее приближенных, но и из врагов, устраивая что-то вроде утечки информации? Даже без этого Хитагами может, хотя нет, передавать им сведения о ее действиях определенный смысл. Орстед убежденно кивнул. Ну, если задуматься, Хитагами ведь может читать мысли, так ему нет особой необходимости. в таких методах достаточно взглянуть на то каким нестабиным стало положение орели за меня есть также вероятно что он плодирует нечто совершенно иное в каком-то другом месте например нападение на мою семью пока меня тут не будет поскольку хранителем твоей семьи стал священный зверь даже хитагам не сможет навредить им так просто священный зверь обладать великой силой больше чем у А Руманфи, его не сравнить с каким-то духами, созданными Перигиусом. Глядя на этого щенка, писающего в постель, как-то трудовато в это поверить. Но раз уж Орстет так говорит, все и правда должно быть хорошо. Все равно, у меня нет никакого способа, чтобы твердо удостовериться. В любом случае, как ты и предположил у Хитагами, скорее всего, есть свой апостол в Асуре. И выяснив, кто же это, мы добудем ключ к решающей битве с хитогами, верно? Верно. Я не знаю, кто оставшийся. Как вариант, они могут отвечать за какие-то другие вопросы, вовсе не связанные с нами. Но тебе лучше не расслабляться. Чтобы достичь наших целей в борьбе с хитогами, мы должны выяснить, кто же эти три апостола и одолеть их. И полагаю, это придется повторить еще не раз. В данном случае наша цель сделать Ариэль королевой. Одним из апостолов является Люк, скорее всего. Личность и место пребывания остальных пока неизвестно. Есть ли какой-то способ точно определить, является человек апостолом или нет? Даже если это бесполезно, я все равно обязан спросить. Неважно, кто именно будет апостолом, дело это не меняет. И все же, если, скажем, Заноба или Клифф станут апостолами, у нас не останется другого выбора, кроме как убить их. Скорее всего, я растеряюсь и не смогу решить, что же делать. Твоя семья в порядке. Кроме браслета, они также находятся под защитой зверя-хранителя. Такая возможность есть, будь начеку. «Ты серьезно? Я не хочу!» И все же, нет ли какого-то метода, чтобы оградить их от возможного контроля? Такого не существует. Если хочешь, можешь предупредить их насчет советов от того, кто называет себя хитогами. Но я считаю, что все это бесполезно. Бесполезно, вот как. Это тревожит. Впрочем, тут вопрос целесообразности. Хитогами ведь не раздает советы всем, кого попало. Клифф и Заноба должны быть вне сферы его интересов. По крайней мере, я буду молиться об этом. Любому богу, кроме хитогами. А пока что, чтобы сделать Ариэль королевой, я собираюсь сам попробовать склонить Перигиуса к сотрудничеству. С этим все нормально. Да, только не пренебрегая опасностью апостолов Хитагами. Так что пока наш курс действий остался без изменений, пора налаживать контакт с Ариэль. Также Орстат одолжил мне еще кое-что из магических предметов. Все верно, одолжил. Хотя он и сам сказал, что просто отдает их мне, я решил, что лучше будет считать, что просто одолжил их. В первую очередь, это, конечно же, обещанная мантия. Хотя я ни о чем-то просил, ее цвет оказался красенно-серым. Цвет был весьма похожий на то, что я носил до сих пор. Тысячу лет назад эта мантия принадлежала великому мудрецу Тиане. Она создана из кожи смертоносной суматорной крысы, шитой вместе с магическими нитями. Она представляет отличную защиту от магии, высокую сопротивляемость урону, холодного оружия. К тому же она является магическим предметом, долгое время пролежавшим под земелье. Теперь, когда одеваешь его, вес снижается вдвое. В ней можно двигаться быстро как ветер тебе не обладающий боевым духом она отлично подходит такого было объяснение орстыда если его послушать то все просто замечательно могу я поинтересоваться сколько она стоит на днях я принес его из хранилища племени драконов ее никогда не планировалось продавать она предназначен для защиты в своем роде она бесцна использую ее по назначению и слова впивались в меня как иголки значит это из хранилища племени драконов и там полно всяких редких артефактов вроде этого наверняка так и есть интересно что там еще может быть например сапоги ппинком открывающим любой сундук или артефака обнаруживающий потайные двери теперь в этой манте мой боевой потенциал значительно возрастет хотя с магической броней конечно разница огромная остальное придется возмещать за счет мудрости и мужества м которых мне тоже явно не хватает что же остается лишь стараться изо всех сил и Тем же вечером я позвал Сильфи к себе в спальню, и если уж мы собираемся сотрудничать с Ариэль, то первым делом нужно обсудить все именно с ней. Судя по всему, Сильфи догадалась по моему серьезному виду, так как не стала одевать ночную рубашку и пришла в обычной одежде. Ну, даже если нам предстоит серьезный разговор, я был бы не против. «Итак, Руди, о чем ты хотел поговорить?» В голосе Сильфи звучало явное напряжение, настороженность. «Сильфи, я скажу честно и прямо, да». «Было решено, что я должен помочь сделать Ариэль сама королевой». После этих слов на лице Сильфи появилось озадаченное выражение. Затем появилась радостная улыбка, вскоре вновь сменившись озадаченным взглядом. «Было решено?» «Да». значит это не просто твое решение руди это было указание орсада после упоминания орсада выражение лица сильфи совершенно изменилась возможно лучше было не упоминать об орсиде хотя нет скорее я должен рассказать ей все и о том что при определенных обстоятельствах есть вероятность что мы убьем люка тоже но как я должен это сказать может еще слишком рано услышав такое что подумать сильфи разве она не начнет сразу воспринимать орсада как врага и Пока я терялся в сомнениях, Сильфи заговорила первой. «Как ты считаешь, зачем Орстаду делать Ариэль сама королевой? Какая в этом для него выгода? Как по мне, он хочет наладить связи с королевством Асура. Похоже, не хочет чего-то конкретного прямо сейчас. Но, вероятно, он ожидает какой-то помощи в будущем. Но ведь это же дракон-бог. Он способен одолеть даже тебя, Руди, одетого в магическую броню». Пусть даже Асура сильнейшая страна в мире, что она может предложить ему? Влияние позволяет решать вопросы, с которыми не справиться простой грубой силой. Даже Орсет понимает это и хочет однажды использовать. В данном случае тут наверняка какая-то продуманная стратегия. И возведение Ариэль на трон может сказаться в нем через сотню лет. Но даже так это трудно объяснить. Пусть Орсет знает, как примерно должна сложиться ситуация. Я не понимаю, как именно он собирается использовать Ариэль. и собирается ли использовать его вообще. Возможно, ему важен сам факт наличия Ариэля на троне. Единственное, в чем я более-менее уверен благодаря дневнику, это то, что восхождение Ариэля на трон мешает планам Хитагами, и он хочет предотвратить это. Когда твой противник силен, по возможности мешать и его планам, тоже один из видов борьбы. Для Орстеда, возможно, это имеет решающее значение. Тем не менее, для меня это значение не так уж и много. И если я помогу Ариэль стать королевой, я без сомнения также буду причислен к фракции Ариэль, и это сразу втянет меня в запутанный клубок. варянских интриг и это серьезный недостаток если честно не думаю что это налаживание связи с асуры стоит таких неудобств так что что касается моих личный shoes я не хочу помогать ориэль ладно лучше будем мысли позитивно если ареэль станет королевой она будет счастлива видя как ее лучшая подруга добилась своей цели то Сильфи тоже будет счастлива, сумев наставить палок колеса планов хитагами. Орстед тоже будет счастлив. Ариэль будет обязана мне. Сильфи влюбится в меня с новой силой. А Орстед убедится, что я полезный союзник. Все хорошо, преимуществ тоже хватает. Ну, если даже Орстед и планирует что-то, это не должно плохо отразиться на Ариэль. Хм, ну это правда, в Королевство Асура полно плохих парней. Но если даже Орстады планируют что-то, это не должно плохо отразиться на Ариэль. Хм, ну это правда, в королевстве Асура полно плохих парней, и разбираться с плохими парнями с помощью другого плохого парня может оказаться неплохой идеей. Сильфи горько улыбнулась. Интересно, каким в ее глазах видится Орсет? И хотя он и так выглядит весьма злобным, наверное, ей он кажется еще более пугающим. Таким парнем, который способен ни за что убить человека, случайно столкнувшегося с ним на дороге. Впрочем, я не могу утверждать обратного. В конце концов, это не мне решать, принимать ли союз с Орсетом. Это решение остается только за Орель сама. Говоря это, Сильфи невольно нахмурилась. И все же я хотел бы получить хоть какие-то гарантии, что Орсет не предаст нас. Гарантии. «Верно. Руди, почему ты считаешь, что Орстен не предаст нас?» «Вообще-то, я так не считаю. На самом деле, я почти уверен, что он все еще что-то скрывает. Но если сравнивать с Хитагами, он явно заслуживает большого доверия. Стоит обратиться к нему, и он сразу приходит». «Я не считаю, что он не может предать нас, и все же я верю, что он искренен. Он не станет внезапно нашим врагом, пока мы сами не проявляем к нему враждебности, и пока я могу доказывать, что полезен». «Ясно». На лице Сильфи промелькнуло какое-то таинственное выражение. а в таком случае стоит или нет доверять орсуду решиться по ходу дела это точно нормально даже если мы начнем спорить об этом это ни к чему не приведет так похоже ты эрудди уже решил довериться ему но это правда тогда это просто превратится в бессмысленную ссору с этими словами сильфий спустила глубокий вздох выпрямив спину она пристально посмотрела прямо в него в глаза и «Скорее я бы хотел узнать, что вы собираетесь делать дальше? Как ты, Руди? Нет. Как Орстед планирует сделать Ариэль королевой?» Ее взгляд вдруг стал острым и пронзительным. То самое выражение, которое она обычно не использует рядом со мной – лицо стража Ариэль. В такие моменты ее мельчайший вид особенно бросается в глаза, а она начинает прямо излучать достоинства. В данный момент он первым делом собирается убедить Перегиуса сама сотрудничать. «Дракон бог и дракон король, как ни посмотри, а положение дракона бога или другими словами положение Орстеда выше. И все же он собирается убедиться». Убеждать Перегиуса сама? Влияние Перегиуса сама в Ассури крайне велико, оно включает и влияние политическое. Орстед же, для сравнения, таким влиянием не обладает. Я просто пересказал слова самого Орстеда. Но убедить Перегиуса сама будет вовсе не так уж и просто. Он не слушает ничего из того, что ему говорят о реле сама или нам с Люком тоже не удастся убедить его. Похоже, что так. Даже когда Орстед лично попросил Перегиуса, тот не послушался. Один его вид пугает, я думал, просьбы Орстеда будет достаточно. Как и ожидалось, он явно хранит какие-то свои мысли. Но при этом Занобе удалось поладить с Пиригиусом сама и тебе, Руди тоже. Интересно, в чем же разница? Если уж говорить о разнице, то может о том, что ни я, ни Заноба не стремимся стать королем? Стремление быть королевой, неужели это как-то оскорбляет Перегиуса сама? Пожалуй, не стоит так думать, это слишком узкий тип мышления. Хотя чувствовалось, что в отношении всей этой королевской темы у Перегиуса явно были и какие-то свои мысли. Я беспокоюсь, может ли быть, что уже с самого начала Перегиус сама никогда не планировал оказывать поддержку Ариэль сама? Нет, если бы он не планировал поддержать ее, то давно бы прямо сказал ей. Скорее, он как-то проверяет Ариэль сама в чем-то. «Я беспокоюсь, может ли быть, что уже с самого начала Перегью сама никогда не планировала оказывать поддержку Ариэль сама?» «Нет, если бы он не планировал поддержать, то давно прямо отказал ей». Скорее он как будто проверяет, Ариэль сама в чём-то. Вот как, хм, скрестив руки, Сильфи задумчиво склонила голову. В любом случае, в ближайшие несколько дней я бы хотел поговорить с Ариэль сама, это можно? Поняла, тогда всё я подготовлю, я также передам Люку, я ведь могу поделиться с Люком? А, без проблем, только не могла бы ты умолчать про Орстеда, представив всё так, что... То это вам с люком удалось убедить меня выступить в ее поддержку но зачем скрывать что это связано с орсадом руди ты ведь стал его подчиненным и если ты сразу скажешь что следующего приказам в этом вопросе это принесет а рель сама большое облегчение и Конечно, личная поддержка Дракона Бога, и все же не хочу давать Люку Апостолу Хитагами больше информации, чем необходимо. Хотя пока неизвестно точно, действительно он является его апостолом. Поскольку неизвестно, где и когда люди Хитагами смогут послушать наши планы, я бы хотел держать информацию об указаниях Орстеда в тайне, насколько это возможно. Орстед ведь враждует с этим Хитагами, верно? Хитагами плохой парень? Я не буду утверждать, плохой он или нет, но он пытался убить Рокси, нацелился на тебя, Сильфи, а также пытался убить меня путем той схватки. с орсадом он определенно наш враг и «Э, значит я тоже была его целью с этими словами сильфи неуютно огляделась и даже сейчас мне самому хотелось бы знать но не думаю что он так просто сдался тогда лучше быть внимательнее и не гулять по ночам в ответ сильфи рассмеялась единственный человек в этом городе который постоянно нападает на меня по ночам это ты руди ха- ха она заработала очко обязательно на поду нание этой же ночью не сдерживаясь вот так я и устроил при помощи моей острумной сильфи встречу с ареэль в Итак, однако наш разговор на этом не закончился. Если уж ты заговорил о помощи Арели сама, то тогда получается, что ты тоже отправишься с ней в Асуру? Да, похоже, что так. Я ведь не могу после этого просто распрощаться с ней, ограничившись одними разговорами. Наверняка именно в Асуре мне предстоит столкнуться с апостолами Хитагами Адалетих и отыскать там ту женщину Тристину. Так что можно и не уточнять, что ради этого мне придется отправиться в Асуру. Я тоже хотел бы отправиться вместе с вами. Эээ? Я понимаю что ты руди хочешь чтобы я присматривала за люси я тоже прекрасно знаю что не оба и реэль сама и люк хотят чтобы я стала жить счастливой семейной жизнью в шарии и все равно я хочу помочь ведь до сих пор я всегда была вместе с арель сама с этими словами сильфий просяще сжала мою руку такая нежная ручка и такая железная хватка и пожалуйста, Руди, возьмите меня с собой. Я решительно сжал руку Сильфи в ответ. Если честно, я бы хотел, чтобы Сильфи осталась дома. Даже если это просто мой личный эгоизм, я хочу, чтобы Сильфи и дальше заботилась о Люсе Безопасности. Я не думаю о всяких глупых формальностях и правилах вроде того, что жена всегда должна идти на три шага позади мужа. Или о чем-то таком. И все же Сильфи она... Я даже не знаю, как толком выразить. Я просто не хочу подвергать ее опасности. Но Сильфи провела в компании Риэли Люка много лет. Они вместе с самой катастрофой маны. Они для нее словно Эрис и руджер для меня хотя эри сейчас уже снова рядом если бы речь шла о руджрде я бы отправился за ним несмотря ни на что я слишком многим ему обязан хотя может я и засомневался бы если бы речь шла о выборе между ним и жизнью моей семьи но даже так помощь руджерду всегда останется одним из важнейших моих приоритетов уверены сильфи сейчас чувствует нечто подобное хотя без сомнний семь семей и воспитание люси тоже крайне важны для нее но если друзья окажутся в беде совершенно естественно изо всех сил пытаться помочь им я понял я «Сильфи, ты тоже можешь помочь?» «Да!» Широкая улыбка Сильфи радостно кивнула. Внезапно я вспомнил тот разговор с Хитагами, историю о том, что Сильфи суждено умереть в Асуре. Хотя я не верю в это. Возможно, отправившись в Асуру, она поставит под угрозу свою жизнь. Или я слишком много думаю. История ведь уже изменилась. Совсем не обязательно, что все снова пойдет так же, как описано в дневнике. И все же лучше сразу высказать все беспокойства. Сильфи. хитаами обычно скрывать свою внешность и само существование он наверняка и тени на начнет манипулировать кем-то чтобы помешать мне и орсаду вроде того как он заставил вас сражаться друг с другом и Тогда нам стоит быть осторожней, чтобы не оказаться под его контролем. trollenntfwaettmwtyjп clubs. VppnfWtfb ShバfSKy Mnots女 которые мaud напоминаются зои. Lackfodd protein 59090 doubts the crossover copOROT Lackfodd вызваны-вп industry rules PACV 관련 Плюс advertisements separately по-соурубил DLACK ��는 Z strike ASV usted as well as their tara plentGa A part of Cepard. Просто бывают с argumentателей, а'am cents are under the whole cause of причiders who Вppnf С с любой over Frost Ha sight there. B jan calming fearา hair steps outpnfwa 임�плx苦h haT kı opt Puis a to gethic BB что он поддался сладким л живым речам хиитогами именно так кто ты заманивает людей в свои сети я молча смотрел на сильфи в ее глазах мелькнула жажда крови пожалуй впервые я видел сильфи такой если люк потерять себя и навредит ареель сама я убью его сурово произнесла сильфи она сказала что убьет его пожалуй впервые я нашел мою сильфим по-настоящему пугающим и уверенно не люк не я не хотим придавать орель сама но если пусть даже обманом его заставит придать лучше ему будет умереть я могу понять что чувствует сильфи если бы вдруг я попытался серьезно навредить ружер ну не удивлюсь если бы эрис уже стала моим врагом тут то же самое ясно прости внезапно сказал нечто странное нет не надо извиняться руди ты просто сохраняешь деятельность и дал мне хороший совет сельфи немного рассмеялась приведи это и улыбки у меня почему-то все сразу сжость внутри от боли и Если, если все-таки возникли необходимость в убийстве Лка, если это произойдет и я не позволю Сильфи делать это, я сделаю это сам.